я побыл с ним еще минут пять и засобирался. Неловкость продолжала висеть в воздухе, и разговор постоянно пробуксовывал. «Ты там... это...» Папа настороженно взглянул на меня. «Не болтай пока, ничего лишнего». «Понятное дело, не дурак», — ответил я. На то мы расстались. В ординаторской было пусто. Я задачил молоденькую постовую а потом побрел, размышляя, по коридору. Похоже, пришла пора изменять принципам. Или нет? Невольно прогибая мир вокруг себя по-новому, я старательно сохранял приватность близких и знакомых. Тому можно было найти несколько рациональных объяснений, но намного важнее для меня было иное. Я не хотел превратиться в одинокого мизантропа. «Сейчас же. Сейчас мне надо было понять, не совершает ли батя ошибку. Я не собирался учить его жизни, но есть ли вообще у него этот шанс взлететь к новой жизни? В этом можно было попытаться разобраться. А раз можно, то и нужно». Во мне медленно закипала злость. Не на кого-то конкретно, а вообще на жизнь. И так на горбу, почти неподъемный груз. Так вот, на тебе еще сверху ворох житейских проблем. Да и то ладно, что ворох, разберусь. Но где, мать его, найти на все на это время? Время. Вот что постоянно ограничивает меня. Дурацкое положение. Я могу решить почти любой вопрос по отдельности, но не могу решить их все вместе. чего отрезать? Что лишнее? Тома? «Мелкая? Семья? Математика?» все. А больше у меня ничего и нет». Я невольно закряхтел, словно корячись под неподъемным грузом. «Надо выкручиваться», — приказал сам себе, — «и вертись, как хочешь». С этими благими мыслями я свернул к туалету. В большом предбаннике, общем для мужской и женской секции, симпатичная санитарка колдовала над оцинкованным ведром, взбивая щеткой содержимое. Можно было не принюхиваться. Характерная вонь лизола легко перебивала и табачный дым, и ядрёный запах сортира. Я остановился, словно налетел на стену. Девушка что-то почувствовала и вскинула на меня взгляд — Светло-карие глаза ожгло стыдом. «Кузя!» — ошеломленно пробормотал я. «А ты-то что тут делаешь?» Впрочем, она уже собралась. «Работаю я здесь, Соколов, работаю!» Последнее слово она произнесла по слогам, как для идиота. Затем вернулась к взбиванию в пену красно-бурой жижи. «Иди куда шел, не мешай!» «Ага. Я все никак не мог призвать к порядку разбежавшейся мысли». «За маму?» «Тебе-то какое дело?» Она перенесла ведро в раковину и включила воду. Я подошел и взялся за ручку. «Куда нести?» Она угрюмо помолчала, потом невесело усмехнулась. «Никуда. Здесь. Потом взлетную полосу». Я припомнил уходящий вдаль широкий кафедральный коридор. Фигурками сестры на дальнем посту различалась уже с трудом. «Понятно», — сглотнул, прикинув. «Понятно, чего ты по утрам такая сонная». «Соколов», — Кузя поправила тылом кисти, свалившуюся на глаз прядь, и прищурилась на меня с угрозой. «Вот только попробуй в школе кому рассказать». «Это ты меня так обидеть сейчас хотел, что ли?» Я опустил тяжёлое ведро на пол. Еще одна щетка есть?» Кафель мы тёрли молча. Как ни странно, но эта размеренная, плитка за плиткой работа подействовала на меня умиротворяюще. Постепенно я перестал злобно пыхтеть и создал запрос на блондинку. Затем еще раз обдумал ситуацию с мелкой а потом у меня началась непривычка ныть поясница, и я покосился на Кузю с уважением, то и казалось, все было нипочём. Когда ломота в спине стала уже почти нестерпимой, а мы домыли лишь до середины взлетки, позади раздался знакомый голос. Алексеевич, стой!» Я с облегчением распрямился. В скаталке на меня с изумлением смотрел отец. Кряхтя, он повернулся на бок, приподнялся на локте, взглянул на щетку в моих руках, ведро слезолом, изучил и, видимо, не узнал Кузю, страдальчески скривился. Андрей, ну ты это, с меня-то дурной пример, не бери, куда тебе столько. Кузя оперлась подбородком на длинную ручку и с нескрываемым интересом навострила ушки. «В хозяйстве все сгодится», — ответил я, потом подумал и добавил. «Но ты все неправильно понял». «Ну-ну», — невнятно пробормотал он и скомандовал дежурному врачу. «Поехали». «Кто это?» — спросил Кузя, когда каталку затолкали в перевязочную неподалеку. «Папа», — пояснил я, макая щетку в ведро. «Думаешь, я сюда пришел посмотреть на твои прекрасные глазки?» «Уж и помечтать нельзя!» — фыркнула она. «А что он имел в виду?» «Наверное, ошибки молодости». Я еще раз измерил взглядом расстояние до входной двери и сказал. «Пойду новый раствор сделаю. Этого все равно не хватит. Отдыхай». Прошел еще час, прежде чем мы домыли, наконец, этот бесконечный коридор, и пошли переодеваться. Было начало десятого. Я отправил халат в шкаф. Туда же полетели бахилы. Спину продолжала нещадно ломить. От пуловера навязчиво тянуло потом или золом, и я невольно поморщился, принюхавшись. Да, меланхолично заметила Кузя. Не Франция. Она уже надела пальто и теперь ждала меня, отвернувшись к темному окну. Я молча влез в куртку, натянул на голову шапку. Потом повернулся к Кузе. «Слушай», — начал проникновенно, — «ты ж девушка разумная. Ну пойми, я не могу всем своим одноклассницам духи на 8 марта раздаривать, ну верно». «Дурак!» — резко крутанулась она. «Да я на духи и не рассчитывала. Хотя, конечно, мне очень интересно, за какие такие заслуги они этому тощему цыпленку отвалились. Ну хоть что-нибудь от себя ты мог мне подарить, а?» Я стоял, беззвучно открывая рот и чувствуя себя последним идиотом. «Тут ты меня уела», — согласился сокрушенно. «Но, с другой стороны, ведь есть здесь и твоя вина». Она посмотрела на меня из-под лоби. «Это какая?» «Ну, скулы ее пошли красными пятнами, и я засомневался, говорить дальше или нет. Потом решился». Ты же всеми силами даешь понять, что с тобой могут быть или совсем близкие отношения, или никакие. Вот, — я развел руками, — никакие и получаются. Кузя молча отвернулась. Мы вышли во двор и двинулись на свет далеких фонарей. «Соколов», — прозвучало слегка устало, — «скажи мне честно, Соколов, вот зачем ты стал мне сегодня помогать?» Чего ты хотел добиться? А, это просто. Я пнул подвернувшуюся ледышку, и она полетела, поблескивая во тьму. Понимаешь, Кузя, не скажу за женщин, но мужчины развиваются в поступках. Это как подъем в гору. Поступок шаг, поступок, ты еще чуть выше. Не обязательно влезать на броневик, уступить место в автобусе тоже сойдет. Главное, что ты. Отдаешь что-то за просто так: время, деньги, здоровье, жизнь. Мне этот подъем еще не надоел. Ага! Глубокомысленно сказала Кузя, и вдруг сильно толкнула меня в придорожный сугроб. Я испытал в полете короткое, но острое дежавю. Твою ж! Отплюнул снег, перевернулся, ломая хрусткую корку на бок и посмотрел снизу вверх. «Ты чё, Кузя, лизол в голову ударил?» «Всё!» — голос её повеселел. «Я на тебя больше не сержусь. Вылазь уж оттуда, хватит барахтаться у моих ног. На, держи!» И она, чуть наклонившись, протянула мне ладошку. Соблазн был велик. Вот сейчас как дерну на себя, как завизжит она радостно. Это меня и отрезвило. Я осторожно взялся за горячие пальцы и выкарабкался из сугроба. Посмотрел на Кузю и получил в ответ безмятежный взгляд. Похоже, она умела встречать неудачи с ясным, почти веселым лицом. И когда только научилась. «Ах, пошли, хулиганка!» Я вздохнул и подставил локоть. «Уж полночь близится». «А ты чего вздыхаешь?» — ткнула Кузя меня в бок. «У тебя-то всё лучше некуда? Счастливчик!» Я промолчал. «Счастливчик, с этим не поспоришь. Но чего ж тогда бывает так хреново?»